Глава 48 Подготовка к Новому году шла полным ходом. После завтрака мы с Киром в компании нескольких драконов, среди которых были Гирзл с Джитой, отправились в лес за елкой. Долго бродили по заснеженному ельнику, пока, наконец, не выбрали разлапистую красавицу. Наша ей не чета. высотой была метров семь, если не больше. Точечный удар магии в основании ствола, и елка завалилась на бок. Ее вынесли на полянку, где один из драконов уже смог перекинуться. Аккуратно подцепил ее когтями и полетел с ней к замку. Мы возвратились пешком. Сразу же пошли в бальный зал. На удача им оказался не тот, где висели портреты семи лабораторных крыс. Так что любоваться их рожами весь праздник нам не придется. Хорошо бы еще, они не заявились лично. Им ведь некогда тратить время столь бездарно, правда? Здесь уже вовсю кипела работа. Готовиться к Новому году собрались все маленькие обитатели замка, а также несколько взрослых нагов. Дети вырезали снежинки, клеили фонарики и складывали все это в корзины. Наги занимались яйцами, благо после нашей елки стразов осталось предостаточно. Елка уже лежала в центре зала, и Кирилл вместе с парой слуг занялся ее установкой. Я тем временем свершила обход, подсказывая детям, если у них что-то не получалось или получалось, но не совсем правильно. Затем решила приступить к изготовлению звездочек, однако в голову неожиданно пришла кое-какая идея. Взяла лист бумаги, нарисовала цветными грифелями морду лисички, вырезала по контуру, сделала прорези на месте глаз и приклеила к двум краям ленту по размеру детской головы, подозвала Малику, нацепила на нее маску». Работа в зале моментально встала. Дети сгрудились вокруг, с восхищением и затаённой завистью глядя на Малику. Как выяснилось позже, до нашего здесь появления Соктава не была знакома с маскарадными масками, только с карнавальными. «Ребята, маску сделаем каждому из вас. Обнадёжила я их. Смелый шаг, учитывая, что кроме лисички, зайчика, пёсика и кошечки я вряд ли смогу что-либо изобразить». По счастью, мне на помощь пришел один из нагов, который, по его же словам, неплохо рисовал. Мы взялись за работу и за три часа нарисовали необходимое количество масок. Тем, кто постарше, сделали маски с мордами серьезных хищников, младшим, зайчиков, ежиков и так далее. Эксклюзивом стала маска Бэтмена, на которую я потратила целых полчаса. её хотели все без исключения. Пришлось разыгрывать. Нагята и драконята тянули бумажки, только на одной из которых было написано «Поздравляю, маска твоя». Бэтмена выиграл самый младший из нагят, после чего его самооценка пережила резкий взлет, а у меня появился новый маленький друг. Кирилл с помощниками тем временем установили елку. после чего оборотень не забыл познакомить местных с очередной земной приметой, согласно которой нарядить елку полагалось до наступления последнего дня уходящего года. Нам самим, правда, соблюсти ее не удалось, да и черт с ней, все равно никто не знает, откуда эта примета взялась. Однако наги тут же заторопились уложиться в срок. Игрушки поднимали к веткам, как и в прошлый раз, с помощью магии. И, разумеется, не обошлось без очередного соревнования. Кто ловче накинет петельку на ветку? Кирилл, показав мастер-класс, по традиции ушел в тень, дав возможность состязаться нагам, у которых тут же нашлись болельщики в лице их детей. Одним словом, всем было интересно и весело. И как бы дико это ни звучало, спасибо возле Сару, что не испоганил хотя бы подготовку к Новому году своим очередным появлением. Возможно, кстати, сие счастье объяснялось просто. Благодаря новой сигналке, стукач теперь не мог незаметно пробраться в лабораторию с доносом. Спать в этот день все легли рано. Ведь следующая ночь предстоит бессонной, а после нее еще последует детский утренник. Правда, что называется во избежание, Гирзл все же организовал драконов на дежурство возле входа в бальный зал. Мало ли, возлесар найдет-таки способ обезвредить сигналку и к утру уже уничтожит елку вместе со всеми прочими украшениями. С него станется. А такого сюрприза не хотелось никому. Тем более все помнили о Джитином предчувствии. Конечно, та считала, что она и вряд ли связана с возлесаром. Но ведь она не провидится, чтобы с уверенностью предсказывать будущее. Однако в прошлом, как выяснилось... Ее интуиция нередко оказывалась права. Да и кто сказал, что погромом не займется возле Саров шпион, чтобы хоть как-то угодить тому? После завтрака мы с Кириллом решили пойти немного прогуляться. Но едва вышли на крыльцо, узрели весьма неожиданную картину. Гирзола, Джиту и Форила тренирующихся на той самой сумасшедшей горке. Пока, правда, у них получалось не очень. Завидев нас, Джита тут же обратилась к Кириллу. «Покажешь мастер-класс?» «Вам что, не имется без травм к балу?» — вопросила я, вовсе не желая, чтобы Кирилл все-таки повредил себе что-нибудь. Заживает на нем, конечно, как на собаке и даже быстрее, однако идти на бал одной, пока он будет отлеживаться, совершенно не хотелось. «Научиться к Новому году чему-то новому — это хорошая примета», — парировала Джита с чуть ехидной улыбочкой. «Решила отомстить за все наши приметы?» «Давай научу тебя вязать крючком или на спицах», — предложила я куда менее травмоопасный вариант. И мужчин тоже, — саркастически осведомилась драконица. «Могу и их, мне не сложно «Спасибо, не нужно», — решительно отказались оба. А Лисовский под шумок уже покатился с горы. У меня замерло сердце. Впрочем, съехал он не менее успешно, чем в прошлые разы. На старт вышел Фориал. Ладно, нравится им падать, их дело. «Гирзл, Джита, скажите, обратилась я к пока остававшимся наверху драконам с вопросом, давно не дававшим покоя. На балу будут все драконы, живущие в замке, и лабораторные затворники тоже?» «Все, да, но крыски вряд ли», — ответила Джита. «Обычно они вовсе не удостаивают вниманием наши бессмысленные новогодние сборища. Лишь несколько раз выходили выпить по бокалу игристого и сразу возвращались обратно». А Гирзл уже поехал вниз. Но на трамплине, как и Форил, опять не устоял на ногах. Да что ж ему, бедняге, так не везет-то? Прямо сердце кровью обливается. «А других драконов вы в гости не ждете?» — спросил успевший подняться на холм Кирилл. — В замке ведь не весь клан живет. — Нет, — помотал головой также вернувшийся Форилл. — Новый год домашний праздник, все отмечают его дома. — Мать вашу! — вдруг негромко воскликнула вышедшая на старт Джита, хмуро глядя куда-то на небо с южной стороны. И я проследила за направлением ее взгляда, да так и застыла в шоке. Оттуда к замку приближались десятка-полтора драконов. Кода! Зло сплюнул Форил. Но о том, что это представители блондинистого клана, было нетрудно догадаться и без его комментария. Правда, не все драконы были белыми. Обнаружились среди них и голубые, и серо-стальные, и даже один коричневато-золотистый. Однако не наблюдалось ни единого обладателя окраса темных цветов. «Что этим уродом здесь надо?» — прорычал бегом поднявшийся к нам Гирзл. «Вот я бы тоже очень хотел знать», — отозвался ничуть не менее недовольный Форил. «Сейчас выясним», — логично заметила Джита. Драконы как раз дружно заходили на посадку, причем начинали перекидываться они еще в воздухе и приземлялись уже людьми. «Что ж, спасибо хотя бы не обрушились своими тушами прямо нам на головы». а садились на склоне метрах в двадцати от нас. И едва приземлился последний, они сразу стали подниматься все той же дружной толпой. Правда, двое — высокий блондин с волосами до пояса, если не ниже, и стройная блондинка с волнистой пышной шевелюрой — шли чуть впереди. Впрочем, не блондинов там ожидаемо не было вовсе. Глава кода с собственной персоной прорычал Гирзл, презрительно кривя губы. сестрицы, кажется», — поведала в свою очередь Джита. «А это, Мымра, что здесь забыла?» — окончательно остервенел глава Мадо. «Мне признаться стало страшно. Коды приближались с видом хозяев положения, что явно злило наших. Но их было всего трое против пятнадцати». «Гирзл, лично встречаешь нас?» «Какая неожиданная честь!» — заговорил блондин с ехидной улыбочкой. «Не льсти себя, ярнил!» — отзеркалил ему и улыбку, и тон глава мада. «Просто вышел из замка по делу, а тут ваше явление». «По делу? Да-да, я видел. С его губ разве что яд не закапал». Блондин выразительно скосил глаза на горку. «Могу поклестся, что Гирзел зарычал про себя». однако внешне сохранил невозмутимость. «Прокатишься лучше?» — спросил с откровенным ехидством. «Позже непременно прокачусь», — пообещал Ярнил. «Но сначала закончим с формальностями». Надеяться, что к окончанию протокола все его словах забудут, подумалось мне тоже ехидно. «Итак, чему обязаны визитом?» высокомерно осведомился Гирзел. «Так мы, собственно, с ответным?» — бросил блондин. «После вашего, на день рождения моего отца, никак не могли не ответить вам такой же любезностью». «После нашего?» — оторопил Форил. «Провалами в памяти, пока не страдаю. Не было такого», — решительно заявил он. «Ну, не конкретно вашего, а вашей ученой семерки». пояснил Ярнил. Кажется, на этих словах Гирзел пошатнулся. Видимо, об этой выходке папаши даже не подозревал. «И вы решили присоединиться к нам на празднование Нового года?» — уточнила Джита. «Именно», — оскалился Кода в хищной улыбке. «Что ж...» «Добро пожаловать!» — с трудом выдавил Гирзел. Очевидно, другого выхода у него просто не было». Если бы он отреагировал на «ответный визит» как-то иначе, это расценивалось бы в лучшем случае как прямое оскорбление. «Да, зря мы, похоже, вчера старательно готовились к балу. Вместо праздника нас определенно ждет пушистый северный зверек». «Замечательно», — заключил вполне довольный, ярнил. «Вот теперь можно из горки прокатиться». Кода решительно направился к ледяной полосе. И, судя по тому, что на спуск он ринулся с хорошего разбега, я чётко поняла, что этот не упадёт. Но точно, трассу блондин преодолел без сучка и задоринки. У него в роду точно нет нагов или оборотней. Гирзл, наблюдая за его стремительным идеальным спуском, непроизвольно стиснул кулаки. Правда, с прыжками ярнил не финтил, но о главе мада и того, что видел — Хватило, чтобы его затрясло. Да уж, унижение то еще. Желая хоть как-то поддержать, я сжала руку дракона. Его действительно всего колотило. «Вашу же мать!» — пробормотал Форил. «Если возлесар поперся на день рождения своего злейшего врага, даже боюсь представить, что он там устроил. И Ярнил теперь явно намерен отыграться по полной». доскливо заключила Джита. «Ну точно, писец будет вместо Нового года». Джита вдруг тоже двинулась к горке. Нет, разбегаться она не стала. Поехала вниз аккуратненько с места. Но не упала же ни на первом трамплине, ни на втором. Умничка, молодец! Так и финишировала, крепко стоя на ногах. Ярнил наблюдал за спуском брюнетки столь пристально, что я уж начала опасаться, как бы не подтолкнул ее магически. Едва она начала скольжение вниз, он остановился на подъеме как вкопанный и не двинулся с места, пока драконица Мада не сбежала на снег. После чего вдруг передумал подниматься на холм на своих двоих, а перекинулся и взлетел. Несколько взмахов гигантскими крыльями, и он уже навис над нами. Мне стало жутко, что сейчас все-таки раздавит нас своей тушей, захотелось бежать без оглядки, Однако у мужчин, на лицах, не дрогнул ни единый мускул. Ни у драконов, ни у Кирилла. И я тоже постаралась совладать с нервами. А Кода, вновь начав трансформацию еще в воздухе, в итоге филигранно приземлился человеком точно рядом с нами. Вот же паразит! Давить нас он вряд ли собирался. Но ведь наверняка надеялся, что мы бросимся в рассыпную. Драконом он, кстати, был красивым. Хищный и стремительный, Мощный, но в то же время грациозный. Да и в людской ипостаси, очень даже. Одна шикарная белоснежная шевелюра чего стоила. «Гирзл, теперь ты?» — произнес Ярнил, указывая глазами на горку. Интонация была вроде вопросительной. Однако в серых глазах явственно читалось, что отрицательный ответ будет расценен как поражение. «Нет, теперь моя очередь». Безапелляционно заявил Кирилл, и сразу двинулся к ледяной дорожке. Стартовал он, как и Кода, с лихого разбега, и трассу опять же прошел идеально. «Господа Кода, прошу в замок!» — произнес форил тоже непререкаемо, едва оборотень закончил спуск. «Покажу вам ваши покои». Поскольку обращался к ним не какой-нибудь слуга, а сам заместитель главы... Вероятно, если бы гости проигнорировали его слова, это явилось бы оскорблением хозяевам, а, может, выглядело бы и вовсе отказом от гостеприимства. А улетать не салона хлебавшей блондины явно не планировали. Поэтому они не слишком охотно, но все же двинулись в замок следом за Мада. «Ура! Форилу удалось-таки спасти друга от позора!» — выдохнула я про себя, провожая взглядом блондинистых визитеров. И только тут заметила... что удалились-то они неполным составом. Двое. А именно, ярнил сестрицей по-прежнему оставались с нами. «Гирзл, теперь-то уж точно твоя очередь!» и извительно пропела «Блондинка».